Издательство «Эксмо» представляет Екатерина званцова «Отравленные земли». «Мы знаем, что зло существует, и знаем, сколь уязвимы к его козням. Снова и снова оно добирается до нас, овладевает нашим домом, заражает наши души, умы и тела, обращая нас во врагов рода людского». И в собственных врагов все правда но правда и то что никто ничего никогда не вершит без дозволения господа а значит и самое великое зло терзая нас лишь исполняет некий его высший план не тому ли доказательство три искушения христа в пустыне герард ван свитан трактат о тёмных силах. Пролог. 31 марта 1755 года. Вена. Никто, ничего, никогда. Вызолотив слова, пламя свечи моргает в дымчатом сумраке и замирает сияющим рощерком. Маленький меч во тьме, маленький часовой на стене притихшего бастиона. Неколебимый до нового сквозняка. Никто, ничего, никогда Отдается в голове воем дикого войска. Ветры, шальные ветры, вернулись в Вену. Не помню, Марта, чтобы эти бессовестные псы-призраки не теряли хозяев в заснеженных горах, не прокрадывались в поисках ночлега к нам в дымоходы и не находили дорогу в комнаты, по углам которых так удобно сворачиваться колкими зябкими клубками. Едва их почуев оживляется огонек часовой, пляшет без страха. Он, как дитя, в восторге от незваных лохматых гостей. Его можно понять. Ему скучны мой чинный кабинет и скрип пера, и темные переливы чернил, и слова, слова, слова. Никто, ничего, никогда. Не грусти, дружок, и не тянись так доверчиво к псам. Скоро я закончу и погашу фитиль. Ненастной ночи в наследство отойдет все, что уже лежит в свежих могилах, осталось лишь присыпать их землей веских витиеватых, последних фраз. Я устал, мне нужен сон, но Морфей отворачивается, все брезгливее, все насмешливее прячет за спину руку с благословенным красным цветком. Огарок почти и свет уже выхватывает только верх листа, строчки очевидно кривы, но эпистола, тем более adversaria non erubescit, черновик стерпит всё. Спина затекла, скрипящее перо уже действует на нервы даже мне самому, не то что непоседливому пламенному компаньону. Когда изможден ум, любой резкий звук вонзается в него сродни игле. Я малодушно уворачиваюсь, ловя секунды тишины. То проклятое перо ныряет в чернильницу, то его плешивым концом я чешу нос, то вглядываюсь в омут зеркала на дальней стене. двойник ссутулившийся в отраженной черноте, слишком плечистый, с хищным носом усталой птицы, рыжий седой, как побитый жизнью лис, смотрит в ответ, но сквозь меня, в могилы, присыпанные словами. Мы не ладим в последнее время. Разозлили Януса и не можем собраться воедино. Придется взять новый лист — чтобы уместить всего-то два завершающих предложения. Но ничего, кому важна растрата казенной бумаги? Главное — расквитаться сегодня. Мне больше нечего сказать, я выполнил задачу, и даже Господь, с которым я не всегда в ладах, признал это. Разве нет? Первый из тех, кому мои мысли отныне обращены неустанно, подтвердил бы теплой улыбкой полной печали, второй бы желчно бросил. «Помилуйте, любезный доктор, ему всегда мало». Ну а третий, вероятно, посоветовал бы мне прокинуть сливовые настойки, вонзить зубы в рульку, выспаться и думать забыть о вредном для здоровья атлантовом долге, удерживать все небо до единой звезды на своих плечах. Императрица, единственная, перед кем мне теперь отвечать, поддержала бы и гуманность первого и веселую желчь второго, и земную заботу третьего, знаю. Наши вкусы на людей всегда совпадали, иначе едва ли я пробовал бы ее другом и союзником столько лет, и пробуду еще немало, хотя в собственных глазах я теперь предпоследний, кому можно доверять, и последний, с кем стоит дружить. Полуживой чужак в зеркале считает так же, но властные окрики о склепия, Шипение змей на его посохе все еще заставляет меня сражаться. Потому что никто, ничего, никогда. Верить в это проще. И я пишу. Таким образом, все верования в вампиров, все доказательства их существования, вся приписанная им гибельная мощь, Суть — не более чем пагубное заблуждение наших добрых соседей и след пропасти, нравственной и научной, что лежит между нами. Она преодолима, но от кровавых пропастей и хищных бездн, что люди создают своими руками, есть в мире только одно лекарство — мосты. Построим же их, и тогда же возблагодарим Господа. Вампиры едва ли будут ходить по земле. Все. Недели работы, холодное путешествие, они получили письменный итог. Теперь прочь, прочь, прочь. Листы к краю стола, подальше, и пусть недовольно шуршат от подобного обращения. Спина ноет, пальцы ломит. Подняться, потянуться, вдохнуть глубже. Радость. Сколько же я просидел сегодня. С полудня, а уже крадется полночь. Полночь. Наверняка натопленные Густавом или Типси комнаты выстали. Даже в ходе часов, насмешливая у мои ленивые, вечно отстающие механические друзья, привезенные еще из Лейдена и плохо пережившие то путешествие, не понимают, куда же я спешу. Золоченый ангел, венчающий циферблат, смотрит с сочувствием, и я быстро отвожу глаза. Господь всемогущий, это и безвкусица не меньше двадцати лет, но теперь я вижу в худом тонкоруком создании знакомый образ, призрака, который уже никто и ничего никогда более мне не скажет. Часы бьют полночь, что-то стучит в окно. Сердце, хотя подобное неповадно старым сердцам вроде моего, ухает вниз. Тук-тук-тук. Знаю, жители осажденного города быстро начинают различать, из каких именно орудий стреляют по их стенам, сколь далеко. Уехавшие продолжают на новом месте запоминать убежище, копить еду в избытке, собирать и ставить под рукой тревожные пожитки. Так и я, в каком-то смысле. Тук-тук-тук. Тихо, тихо. Тихо просто качаются ветки лип, стряхивая дождь. Их много здесь в степных деревьях. Дому самого Шонбруна императрица всегда желает лицезреть мою постную физиономию поблизости. Я прожил тут немало. Вот-вот дождусь внуков, и год за годом липовый стук в окна казался мне безобидным, естественно мелодичным. А теперь я лезу за воротник, И вот уже пальцы смыкаются на тонком серебряном кресте, чужом. Тук-тук-тук. Как тихо, как мирно. Только дышится трудно, никак не усмирится сердце, ноет нога, по которой продолжают расползаться черные пятна. Мысли о выставших комнатах и спящей прислуги потеряли значимость. «Я слишком хорошо понимаю себя, и, пожалуй, псов» призрачных и живых, одинаково бесприютных, тех, что воют на улицах. Удивляюсь, что рассудок вообще пока при мне. Когда-то, убеждая академических и практикующих коллег, что наши доблестные герои, солдаты, офицеры несут свой, не похожий ни на что груз душевных болезней, а значит, тут нужны свои подходы к лечению и свои лекарства, я сказал, страшнее не погибнуть в бою, а вернуться из него ни собой, и меня услышали. Теперь я знаю это сам. Разительно, как иные наши суждения, опережают наш же опыт. Но кое в чем я уверен, и уверенность крепнет, стоит коснуться листов на столе. Каким бы диким ни было писать и говорить то, что написано и сказано, я прав. Это повязка на глаза и оружие одновременно. Записи лягут императрицы на стол, будут скопированы и распространены по библиотекам, выдержки по газетам. Я брошу луч истины на темные сказки. Принесу мир и покой, все как мне и приказали. Я дорого их купил. Я ничего в этой жизни не покупал так дорого и ни в одну плату, даже когда предметами торга были гордость, успех и честь, не впивался так крепко, прежде чем отдать. Мне жаль. «Мне очень, очень жаль. Одна тайна так и останется тайной, так вернее. В моем фундаментальном труде есть главы, не предназначенные для лишних глаз, а еще много гипотетических рекомендаций о том, например, как все-таки победить детей ночи». Тех самых воскресших разбойников и блудниц, которых, разумеется, не существует, если вдруг столкнешься с ними в сумерках, будь то сумерки мира или сумерки души. Я сдобрил иронией каждую деталь. Венцев это позабавит, но в памяти засядет крепко. Ученое сообщество сочтет, что я старею и становлюсь падок на фольклор, эту новомодную забаву поэтов и музыкантов, имеющие уши услышат. а я Я ношу чужой крест. Свою тетрадь в окованном уголками переплете, давнее хранилище каждодневных впечатлений, я запираю в столе, более всего опасаясь, что кто-то прочтет тринадцать последних записей. А сейчас вынимаю из резного ящика обернутый в черную парчу арбалет с осиновыми стрелами. Тук-тук-тук. Тихо. «Тихо, тихо. Сегодня я никого не убью. Верю, что больше не убью никого никогда. Я солдат Асклепия, только его. Я победил, но я должен помнить».